В руки мне попалась коса, и я понадеялась, что она хотя бы ржавая. Если не убью мага, так хоть обеспечу ему заражение крови. Я все же хочу жить долго и счастливо. «Увы», — сказал Отто, подходя к дверям, за которыми нас ждали ожившие трупы. «Надо быть осторожнее в желаниях. Ты же хотела стать знаменитой, когда поступила в университет. Вот и станешь, если кто-то останется в живых, чтобы воспеть твой подвиг». На счет три открываю дверь. Береги энергию, она нам пригодится. Бежим к лесу и ищем некроманта. Меня испугал фанатичный блеск в глазах полугнома. Было такое ощущение, что вся храбрость, отведенная на нас двоих, досталась отто. Я же шла совершать подвиг только потому, что мне некуда было деваться. Полугном распахнул дверь и вломился в ряды мертвецов, вращаясь секирой как ветер лопастями мельницы. Я сначала высунула из сарая косу, только после этого выдвинулась сама. «Бежим! Бежим!» крикнул Отто, тяжело дыша. И я побежала, скользя по грязи, перемешанной с кровью. Смотреть по сторонам, чтобы выяснить, что происходит с защитниками города, мне было некогда. Только бы не упасть! Только бы не упасть! «Стоп!» рявкнул полугном. Я не успела затормозить по грязи и со всего размаха врезалась в дерево. «Ах!» «Не время вздыхать. Мы уже в лесу. Где маг?» Я, стараясь восстановить дыхание, закрыла глаза. Силовые потоки уходили вправо и наверх. «Ты был прав. Он на дереве!» – простонала я. «Кажется, на лбу будет здоровенная шишка». Отто решительным шагом направился вглубь леса. Я подобрала косу, выпавшую у меня из рук при ударе, и поплелась за ним. Короткая вспышка, ослепившая глаза. Я на миг замерла, растерянно заморгав. «Беги, Ола!» – приказал полугном, отбиваясь от напавших на него зомби. «Давай же!» На груди у отта ярким светом засиял медальон. Странно, я даже не знала, что у него есть такой. В свете артефакта я рассмотрела полуразумных, качественно сделанных зомби, которые нас окружали со всех сторон. Взмахнув косой, я вложила в удар всю свою силу и немного магии. Голова ближайшего ко мне мертвеца отлетела куда-то в кусты, а его тело запылало огнем. Я рванула в ту сторону, где пространство аж вибрировало от магии. а заревел за моей спиной полугном. Я на бегу содрогнулась от боли, прозвучавшей в этом крике, но не остановилась. Хоть на глазах и выступили слезы. «Прощай, друг!» прошептала я и вдруг увидела объект своего поиска. Маг в бесформенном балахоне с капюшоном с удобством расположился под факелом, держа в одной руке толстенный фолиант, а другой, двигая так, будто играл куклой-марионеткой. Где-то неподалеку в кустах бился и храпел конь, сходящий с ума от обилия нежити вокруг. Мы с Отто ошиблись в своих предположениях. Некромант сидел вовсе не на дереве, а на веранде дома лесника, поднятого почти на верхушку огромного дуба. Для того, чтобы Зюка не залезла, объяснил мне когда-то лесник, дядя Пон, когда я спросила у него, зачем его жилище расположено так высоко. «Эх, дядя Пон, дядя Пон, под каким кустом сейчас лежат твои кости?» Как же мы могли забыть про этот домик? Ведь я сама однажды сидела на этой веранде, рассматривая городок, который был виден с нее как на ладони. У лесенки меня поджидали два зомби. Я смела их воздушной волной и полезла наверх, таща за собой косу. Совсем без оружия показаться перед могущественным некромантом, уничтожившим часть округи, мне было стыдно. «Эй, ты!» – прерывающимся голосом закричала я. «А ну, хватит!» Я хотела еще вызвать его на поединок. Хотела сказать все, что я о нем думаю, но дыхания не хватило, и я оперлась на косу, чтобы отдышаться. Некромант повернул ко мне свое лицо с тонкими, даже красивыми чертами, искаженными тенью капюшона, недоуменно посмотрел на меня и вдруг расхохотался. «Что тебе надо?» спросил он, отсмеявшись. «Хочешь все это остановить?» Я кивнула. «Да, маг был силен, но неопытен. Потеряв концентрацию, он упускал нити, которые исчезали из его ладони. Каждый энергетический поток – это зомби, лишающийся подпитки, тупиющий, слабеющий и довольно быстро возвращающийся обратно к недвижимым и спокойным покойникам. А это значит, что потяну время, я спасу больше жизней». «Да, сейчас я тебя остановлю». «Да ты на себя в зеркало смотрела, девочка?» «Нет», — призналась я краснея против воли. «А что, страшная?» «Страшная». «Вот такая, значит, у тебя судьба быть убитым от руки грязной и страшной девочки», — храбро ответила я. «А ты мне нравишься», — заметил некромант. «Смелая, присоединяйся ко мне». «Да, да, да, всего несколько нитей осталось в его руках». «Нет, спасибо» сказала я, беря на перевес «Я уже присоединилась к одному некроманту. С меня вашего племени хватит». «Подожди», — мирно сказал маг. «Это ты организовала обороны города?» «Я», — сказала я, нагло приписывая себе деяния полугнома. «Молодец», — похвалил некромант. Я против воли почувствовала себя польщенной. «В предыдущем городе такие бестолковые маги были. Мне даже разгуляться негде было». «А я думала, это лунная нежить была». «Маскировка!» – похвастался маг. «Сейчас все сваливают на лунную нежить». «У тебя с календарем плохо», – сказала я, посчитав на пальцах. «Полнолуние вчера закончилось». «Правда?» – огорчился мой противник. «Ну и ладно. Все равно, по моему плану, это последний город в этом месяце. Я все же настоятельно рекомендую тебе присоединиться ко мне». «Почему ты меня просто не убьешь, а ведешь переговоры?» – полюбопытствовала я в замешательстве. Я-то думала, что повстречаются два противника. Трах-бах, один в тюрьму или в могилу, другой на пьедестал славы. «Я в некотором роде, хм, испытываю кадровый голод», – любезно объяснил мне некромант. «Для достижения цели мне нужны толковые люди, а это редкость. Тем более ты женщина». «Значит, у нас появится умное и магически одарённое потомство». «Э-э-э», озадачилась я, «почему все, с кем я сталкивалась в последнее время, предлагают мне завести общих детей?» «Наверное, потому что ты вступила в наиболее благоприятный для деторождения возраст». «Пожал плечами маг». «Знаешь, найти подходящую мать для своих детей ещё тяжелее, чем смышлённого и неленивого подчинённого». «Ну так как?» «Согласна!» «А что мне от этого будет? Мировое господство?» «Нет!» – обиделся маг. «На мировое господство я не претендую. Мне одного государства хватит. Пока. А место женщины хоть и у правого плеча мужа, но все же за его спиной!» не, протянула я, чувствуя себя участницей глупой уличной комедии. «Я не согласна!» «Я сама править хочу!» «Мне жаль тебя убивать», – вздохнул маг. Он отбросил книгу и, сверхнув синими глазами, щелчком швырнул в меня стену огня. Мой щит выдержал. Более того, я даже умудрилась придвинуться ближе. Еще немного, и я достану его косой. «У тебя нет никаких шансов», – проскрипел некромант, снова швыряя в меня огнем. Домик лесника запылал. «Еще одной стены огня мой щит не выдержит», Втянуть время больше нельзя. Я прыгнула на некроманта, махнув косой. Он легко уклонился, достав из-за пояса длинный кинжал. — Не убивай меня, дяденька! — захныкала я, прикидывая, скоро ли обвалится от огня веранда домика и очень ли больно будет падать. — Становись на колени! — приказал он. — Что за болезненное самолюбие? Я покорно стала на колени, положив перед собой косу. «Сейчас ты познаешь!» – пафосно начал некромант, но что именно я должна была познать, я не успела услышать, так как именно в этот момент веранда обвалилась, испортив торжественность момента. Мы ухнули вниз, ломая ветки. «Мама!» – успела подумать я, сжимаясь в комочек. Удара землю, казалось, вышиб из меня кишки через уши, Я немного полежала, пытаясь вдохнуть и выдохнуть, и поспешно, накладывая на себя обезболивающее заклятие, пока боль не дошла до мозга и он не отключился. «Трянь!» – простонал где-то рядом маг. «Я напоролся на твою косу!» «Насмерть!» – с надеждой просипела я. «Нет! Моя рука! Моя рука!» Я подняла глаза и увидела, как надо мной возвышается фигура в черном балахоне. Рука с кинжалом была очень хорошо видна в отблесках пожаров. Я попробовала отползти, подволакивая сломанную ногу. Ну Но почему? Почему мне не везет? Почему проклятый некромант свалился с верхотуры и только напоролся рукой? И то левой на мою косу, а я сломала себе ногу. И, кажется, еще и печенку отбила. Теперь точно со мной никто детей не захочет иметь. Кому такой инвалид нужен? Некромант упал на меня, вонзая кинжал в мое тело. Больно. Больно же как? Сцепив зубы, я потянулась к шпильке на голове и из последних сил вонзила ее некроманту в спину. Он заорал и скатился с меня. «Взять ее!» — крикнул он кому-то, и я почти безучастно увидела, как на меня кидаются два зомби. Больно. Темнота. «Ола!» «Ола! Ола!» «Больно!» «Ола!» «Больно!» «Ола!» «Да дайте же мне умереть спокойно!» «Ола!» Я открыла глаза и увидела полугнома. Из его глаз катились слезы, большими каплями скользя по спутанной бороде. «Ола! Не умирай! Только не умирай! Еще немного потерпи, золотце!» «Я!» – прохрипела я, царапая языком сухой рот. Отто почти прижался ко мне, чтобы услышать, что я скажу. «Я еще вас переживу!» – прошептала я и умерла. Оказывается, это даже приятно.